Пять. Мысли брызнули во все стороны, как капли. Я даже дернулась, так, будто в меня реально попали брызги из лужи. Как согреть тай? Вспомнились страшилки, в которых покойники просили их обнять или пригласить в дом или еще что. Притягивали к себе. И тай сейчас тоже тянула руки. В комнате было холодно, освещение такое тусклое. Кожа кажется желтоватой, губы темными, неживыми, как у покой. Я вспомнила, как мы встретились во дворе книгоубежища. Вокруг были скульптуры. Я приняла их за людей. И живая тай, которую я приняла за... А вдруг она и вправду ожившая? Местная нечисть, библиотечный призрак. Значок капельку сорвала... «Может, она такого боится, как наша нечисть боится свечек, крестов и святой воды?» Я сунула руку в карман, зашарила. На пол вывалился платок с моим инициалом. Я вытащила из него капельку, зажала в кулаке. Тай подняла платок, вгляделась. «Красивая вышивка. Мама Толли подарила?» Я кивнула. Только потом дошло, о чём Тай спрашивает. «Наверное, мама Толли, да. Платье-то от неё, из ее дома». «Не теряй, красивый. Она меня тоже вышивать учила». «Кто? Где?» «Мама Толли. В доме милосердия». «Ну что, поможешь согреться?» Я пожала плечами. «Что она имеет в виду?» Но Тай не тянула ко мне руки, и не показывала клыки, не оборачивалась скелетом. Она двигала кровать, ту, за которой на стене был коврик с узором из розочек. Даже не коврик, а кухонная скатерть, типа клеенки. Розочки, кружавчики. Та их отдернула. За скатертью прятался экран. Большой. Не как дома у мамы Толли, а как у нас дома, у моих родителей в спальне, для папиного футбола и маминого фигурного катания, и для моих мюзиклов. Тай выкатила кровать на середину комнаты, так, чтобы можно было лежать и смотреть в экран. Но реально как у нас. Не хватает папы с чипсами и соленым арахисом, чтобы прислониться к его плечу и дремать под Муану. Я ее смотрела не помню сколько раз. Мы с папой спорили на камень, ножницы бумагу, я всегда была за Муану, а папа или за Зверополис, или за Короля Льва. Согрей меня. Покажи свой мир. Тай не то просила, не то приказывала. Я тоже хочу, чтобы мне было тепло. Хочу или требую? Тай смотрела на меня, как зритель, вот. А я люблю зрителей, меня так учили. Я села поудобнее, сосредоточилась, словно вспоминала текст роли. Экран мигнул, на нем проступили разноцветные огоньки, как будто бы сзади включили ёлочную иллюминацию, которая медленно гаснет и медленно загорается. Так и было когда-то, в новогодние каникулы. Мы валялись с папой, смотрели мульты. Мама была в музее, у них в каникулы очень много народа, сплошные квесты и елки и мы с папой смотрели все мои любимые мульты подряд, а потом взяли наши оранжевые ватрушки и пошли в парк. Было очень темно и морозно. Папа меня вез по аллее, над нами грохотал фейерверк, мы смеялись, изо рта шел пар, и у меня мерзли кончики пальцев и нос. Холодно, дым. Тая взяла меня за руку. У нее пальцы оказались куда теплее моих, Я будто до сих пор была в том парке, в том зимнем вечере. Холодно. Ты показывай, показывай. Это согревает. В комнате мигнул свет, погас, потом опять зажёгся, слабенько. Меня такой бесит, лучше уж нормальная темнота. Выключи. С радостью. Лишние деньги на такую дрянь переводить. Тай говорила, как очень взрослый человек. Будто она сама зарабатывала эти деньги и сама платила за свет, за комнату, за еду. Кстати, о еде. Чаю бы. Не отвлекайся. Оказывается, экран сиял слабее, на нем уже не было картинки, так пятна какие-то, как перед глазами после салюта. Тай крепко сжала мою ладонь. Мне показалось, что я уже давно знаю Тай, Просто мы знакомы не в этой жизни, а в той, моей. Так тоже бывает во сне. У меня так было еще до аварии. Однажды мне приснилась наша театралка, и там на репетиции была незнакомая девочка. Ее, в реальности моего сна все называли почему-то Аленой Коробкиной, и я тоже называла. Хотя вообще-то я прекрасно знала эту самую Алену Коробкину. Она была из параллельного. Мы вместе в театралке занимались, она ужасно противная, а все считали, что хорошенькая, потому что тоненькая, рыжая, и глаза такие, как у лисички. Ну вот, а во сне Алена была не рыжая и не с лисичкиными глазами, а толстая, маленькая и в очках, и вела себя совсем иначе, приятнее. Но во сне это совсем не удивляло, я знала, что это наша Алена». И тут было то же самое. Я сидела рядом с Тай и понимала, что на самом деле это кто-то из моей реальной жизни. Просто здесь это девушка с темными волосами, которую зовут Тай. Или даже Чай. А в моей реальности это может быть девочка со светлыми волосами. Или даже взрослая женщина. Или вообще мальчик. Но бывает же так, что во время спектакля один и тот же человек изображает разных персонажей, и мужских, и женских, особенно в моноспектакле. Так что Тай на самом деле — это... Ты чего? Потухнет же. Тёплые пятна и тени на экране дернулись. Мысль тоже дернулась. Я всего на секунду знала, кто такая Тай, и про остальных тоже знала. Но кто на самом деле мама Толли, Ларри, Тьма, даже Юра, они... Ой, все, теперь не вспомнить. Ну что дальше, а? Она очень сильно стиснула мою руку, и я продолжила говорить и показывать самые обычные вещи, как мы летом на даче ходили с мамой мелочью в деревенский магазин. Мы приходим, а там на крыльце кот, огромный такой, Больше мелочи почти в два раза. И мелочь на кота лает, а кот лежит. И всем котам показывает, что ему абсолютно плевать. А мелочь прямо в шоке. Лает так, будто хочет всего себя излаять. И на мелочи еще такая смешная кофточка в цветочек, типа гавайская рубашка. И кот по сравнению с ним, но ну совсем уже хищник, гавайский тигр. Продавщица вышла и стала снимать на телефон а мелочь у нас, умница, просёк, что это его снимают. Я смотрела не на Тай, я очень боялась увидеть, кто она на самом деле. Я смотрела на ее экран. Он сейчас мерцал, как толстая свечка, у которой фитилек горит внутри восковых стен. Такой желтоватый теплый свет, на котором качается тень. Это пламя от сквозняка. Тени на светлой стене. Овальные и узкие, ветер, дача, август. Я показывала тай про дачу, маму, яблоки, про мелочь, и мне сейчас все это казалось таким прекрасным, таким далеким, таким воображаемым. Наверное, я заплакала. Хочешь, я тебе тоже покажу. Свое. Наверное, у них здесь это как-то тайнами делиться, когда дружишь. Конечно, я хотела. Только я боялась, вдруг у Тай будет все плохо, ведь ее детство — это милосердный дом, а там ведь сироты. Но воспоминания были теплые. Тай сидела на дереве. Она была маленькая, но видно, что это Тай, такая же прическа из скулы. И еще она улыбалась. Сидела, болтала ногами и... Она улыбалась мальчику, Тоже мелкому, он стоял под деревом и кидал в тай. Я не разобрала, но вроде это были абрикосы или очень мелкие яблоки. Тай их иногда ловила, а иногда пропускала. Тогда мальчик поднимал и кидал снова. Потом абрикосы, наверное, кончились. «Юла, лови!» Маленькая тай вынула что-то из кармана, кажется, конфету, кинула вниз, мальчик поднял. Улыбнулся, развернул фантик. Тай снова крикнула «Лови!» И прыгнула с дерева. Вжух! Будто листья и трава перед глазами. Тай лежит на траве, обхватив коленку, а мальчик — это ведь Юра, только помладше. Он зовет на помощь, и по дорожке сада быстро идет женщина с очень белыми волосами. Мама Толли. Она протягивает руку... Гладит Тай по больной ноге, шепчет. Слов не разобрать, но я легко представляю голос мамы Толли. «Капелька моя, все будет хорошо». Хотя нет, про «хорошо» — это моя родная мама. Моя другая. Интересно, а какая мама у Тай? Как Тай оказалась в милосердном доме? Я не успела спросить. Тай села совсем близко, Так что я чувствовала ее локоть и ногу, не теплее моих. Можно было протянуть руки к экрану, как к батареи. В воспоминаниях было лето. А тут я слышала, как за стеной гудит ветер, подвывает маяк. Квартира стихала. Где-то далеко, за несколькими дверями, плакал младенец, а еще чайник свистел, и, кажется, вода шумела. Никаких нормальных звуков. Телевизор, музыка. Даже в спектакле про коммуналку были баяны, патефон, радио играло, а тут такого вообще не бывает. Я думала, что придется объяснять про музыку, как тогда Юрий про кофе. Но Тай поняла. Песни на богослужениях бывают. Это часть обряда. У тех, кто верит, как ты. Я верю. «А, да, точно. Они же чего-то пели на том празднике, в мою честь. И это все? «Ну, это же...» Тай сказала слово что-то вроде «грех и табу», если по смыслу. «Музыка — это ведь эмоции из-за того, чего на самом деле не было. А это противоестественно или как-то так? Я не разобралась. Думала о своем. Не сразу поняла, что Тай замолчала». Стена гудела от ветра. Холодно. Как же они тут живут без этого всего? Без того, что для нас нормальное, ежедневное счастье. Это невероятно. Это как со слепыми от рождения, которые никогда не видели мир и не знают, не могут даже себе представить. Но Тай может, если захочет. Я ей покажу. Я развернулась к экрану и будто запустила видеоклип. Наизусть же помню. Это фрагмент из мюзикла «Профессиональная съемка Ария про выбор. Она так и называется, если по-русски гуглить. В общем, красиво, даже если ни слова не понимаешь. Я понимала. Но у меня был подстрочник и гугл-перевод, а Тай... Я не знаю, я же на экран смотрела, держала воспоминания, чтобы оно не исчезло. Даже не воспоминания, а изображение, которое я помню наизусть. И музыка тоже, будто трансляция из памяти в прямом эфире. Еще показать? Тая шевелилась. Она, наверное, она, как когда-то я, не могла сообразить, что в мире бывает еще и вот такое. Невероятно прекрасное. Пока не надо. Оно слишком... «Его слишком много. Надо привыкнуть. Ты чаю хотела, да?» Она плакала? Не знаю. Она смотрела на экран. Там не было четкого изображения. Просто красные пятна. Стало теплее. Было уже совсем поздно. В квартире спали. Мы тихо вышли в коридор, Тай быстро и плотно заперла дверь комнаты, чтобы тепло не выплюснулось наружу. Она мне показала, где туалет, пошла дальше по коридору, сказала, что чайник поставит. Свет в коридоре был совсем унылый, хуже больничного. В таком освещении трудно ни во что не вписаться головой, локтем или плечом. Таз какой-то, коробка со стеклянным. Это банки или бутылки? Тут почти нет пластика. Я только сейчас сообразила. И еще много чего не было. Хорошо, что существовали туалетная бумага, мыло и чай, пусть даже странно пахнущий. Тай согрела этот чай в большом металлическом чайнике, типа тех, из которых у нас в детском саду разливали компот. Чайник стоял на плите. Тай его приподняла, быстро прижала к конфорке ключ, тот плоский, которым открывала дверь в квартиру и в комнату, Конфорка загорелась оранжевым, дно чайника зашипело. Странно. Я даже в своей реальности пользовалась только электрическими чайниками, а тут сразу все непривычное. Например, на кухне ничего нельзя есть или пить, только у себя в комнате. Тай тащил этот чайник, держала его большой серой рукавицей, типа строительной. Все было какое-то невозможно грубое, И от этого слишком настоящее. Ничего похожего на мульты Миядзаки, вообще будто другое измерение. Хотя из этого коридора до того района, где дом мамы Толли, пешком, наверное, не больше часа. Мы вернулись в комнату. И сразу стало понятно, какая в коридоре холодрыга. Та и велела мне взять со второй кровати одеяло, закутаться. На обеих кроватях были одеяло в несколько слоев. Тонкие и толстые. От них пахло мылом и всей этой квартирой. Утепляйся. Ночью будет холодно. Куда уж холоднее. Тай пожала плечами, потом разлила чай в две белые небольшие кружки, толстостенные, вообще без узоров. В каком-нибудь другом месте, например, в кафе, такие кружки мне бы понравились. Типа дизайнерский минимализм. А тут иначе. Я решила, что тут просто экономят на рисунках, и стенки чашек такие толстые, чтобы тепло сохранилось. Я уже понимала реальность Тай. У травяного чая был странный вкус. Скорее, неприятный, почти горький, но неважно. Главное, что тепло. А еще мне очень хотелось узнать, кому принадлежит вторая кровать. Неужели Ю... Юре? «Расскажи мне про него». тая дернула за край моего одеяла. «Она что, мысли читает?» «Ну, мы встретились на набережной. Наверное, там у нас портал?» «Ну, такое специальное место. Я к вам именно там всегда попадаю. И он мне показывал город, а потом повез к ра... «Да нет же. Расскажи про того, кто делает запрещенное, хорошее...» и запрещенная. Тай не сразу вспомнила слово поет. «Почему ты его любишь?» «Я не понимаю». Мне казалось, что я это уже рассказывала. Именно Тай. Именно в такой ситуации. Но я не могла сосредоточиться и вспомнить, потому что сейчас тоже рассказывала. Мы сидели рядом, нам было хорошо вместе, далеко гудел ветер и... И чай был странный, а разговор очень хороший. Про дорогого Же. И про него надо было как-то объяснять, наверное, что он актер, что живет во Франции, что у него разные партии в разных мюзиклах. Но для этого надо объяснять, что такое актер, Франция, роль. Я будто создавала заново мир, в котором родилась и прожила всю жизнь, объясняла его устройство. Но потом забил на пафос и просто стал рассказывать.